Глава шестая. «Ну, мам, я же не в прямом смысле его феей называл. Фигурально, фигурально выражался. Внутри он и впрямь не уступает этой самой фее по доброте душевной», сказал Кай, продолжая трясти мужчину за плечо. «А всякие железки из него вываливаются тоже по доброте душевной?» спросила я с нервным смешком. «Чтобы особо яро выразить эту самую доброту, ты притворяешься!» вдруг возмущенно сказал мой сын, а потом встал и стукнул бедного. сея ногой по плечу. «Вставай! Очень смешно. Я думал что моя мать тебя прибила, и ты телепортируешься на алтарь. А ты тут молча лежишь и делаешь вид, что ни при чём. Ты чего молчишь?» «Я? Я отхожу от шока, мелкий. Меня ещё никто не бил». «Да? А как же тот великан, который вмазал тебя по башке, потому что ты сказал, что ни с кем драться не будешь, пока не даешь «Не напоминай, пожалуйста». Смущённо пробормотал мужчина, утыкаясь лицом в пол. «Да?» «А может, напомнить тебе о том, как тебя копьями потыкали слабенькие гоблины?» — продолжал мой сын, не и ни капельки не стесняясь. «И это мой всегда вежливый сын?» «Мелкий, от них урона не ни на грамм. Мне лениво было уклоняться». Тяжело вздохнул мужчина. «И ты мне не дал закончить. Я в шоке не от того, что меня бьют, а от того, как и чем меня бьют». Я посмотрела на свой посох, присмотрелась еще раз к мужчине и подавила грустный-прегрустный стон. «Ты о чем?» — спросил Кай, протягивая руку мужчине, который тут же взялся за неё и встал. Не думаю, что этому человеку и впрямь была нужна помощь, но хорошо, что он не стал отвергать её. Моему сыну явно было приятно, что на него полагаются как на взрослого. — О том, что ещё никто и никогда не сбивал меня с ног моим ударом, — сказал мужчина, повернувшись ко мне. — У твоей мамы бесспорный талант. Хорошенько бить людей лекарским посохом. — Мам, познакомься, это Итам. Он здорово мне помог после того, как я покинул приют. «Итан, познакомься, это моя мама», — сказал Кай. «Очень приятно познакомиться, мама Кая», — нехидно улыбнулся Итан. «Кьяра, мою маму зовут Кьяра», — тут же исправился Кай. «Очень приятно», — сказала я, все еще не зная, как относиться к этому человеку. Судя по тому, что он совершенно без какой-либо причины вступился за незнакомую женщину в таверне, а также присматривал за чужим ребенком, то он определенно добрый малый. Смущало меня в моем суждении всего ничего. Огромный меч, суровое насмешливое выражение лица и пара килограмм острых железок, которые из него вывалились. Однако нет людей без недостатков. Заодно то, что Итан присматривал за моим сыном, я должна быть ему очень и очень благодарна. «И мне будет еще приятнее», — сказал Итан и принялся собирать свои разбросанные железки, «если вы, Кьяра, все-таки опустите посох». или, по крайней мере, прекратить держать его в такой позиции, из которой легко ударить. Я не пострадаю, конечно, но все равно больно. Ох, извините, — ответила я, тут же представляя, как посох исчезает. «Итан, а ты почему здесь? Ты же планировал вернуться лишь через несколько дней?» — спросил Кай. Закончил раньше, а никаких толковых охот на порождение тьмы в ближайшее время не предвидится. Только парочка команд собирается поохотиться завтра на гоблинов. А это для совсем неопытных. Ни тебе, ни мне там нечего делать. Да, но есть что делать моей маме, — радостно сказал Кай. Мам, это отличная возможность. У моего сына загорелись глаза, он смотрел на меня с чистым восторгом. Возможность для чего? — осторожно поинтересовалась я. Возможность научиться сражаться с порождением тьмы. И, наконец, попробовать применить этот посох по его прямому назначению. Тихонько сказал себе под нос Итан, но я услышала. Зачем? спросила я, глядя на этих воинственных охотников с порядочной долей скепсиса. «Что зачем?» — хором спросили мой сын и его фей. «Зачем мне сражаться с порождениями тьмы?» — уточнила я. «Какой в этом прок? Разве не лучше заняться чем-то полезным или хотя бы более выгодным? Бить порождение тьмы довольно выгодно». Начал итан а потом вздохнул. «Когда убиваешь порождений, то свет дает тебе определенные бонусы, чтобы в следующий раз тебе было проще убивать эти порождения». То есть нужно уничтожать поражение тьмы, чтобы их потом было проще уничтожить?» Сделала я вывод, едва подавив желание высказаться о логике отдельных товарищей. «Так сразу и не объяснить, мам. Там очень много всего по итогу», — сказал Кай. «Но система этого мира за убийство порождений дает всякие нужные вещи. Например, например за то, что я убил волка, я получил его шкуру. Потом я продам ее ремесленнику и получу деньги, которые могу потратить на то, что нужно мне». например, на снаряжение, чтобы бить порождение тьмы, — догадалась я. Но если я правильно поняла, когда ты говорил про бизнес, то можно заработать деньги альтернативными методами, не прибегая к убийству порождений тьмы. Кай угрюмо замолчал, за него ответил Итан. Да, все верно, но истреблять этих монстров намного проще, чем вести свой бизнес, Кьяра. Кому как, — я развела руками. Ты запретишь мне охотиться на порождений? — растерянно спросил Кай, видя мою довольно негативную реакцию. Очень сложный вопрос, особенно на ночь глядя. И что мне ответить? Разумеется, я не хотела, чтобы мой сын сражался с чем-то непонятным, что имело когти, клыки и было раза в три больше его самого. Но в то же время пострадать Кай не мог, и, судя по всему, ему это дело нравилось. Имела ли я право ему что-то запрещать? Для начала мне самой надо в этих охотах поучаствовать, чтобы самой понять, что там происходит. Да и спокойнее будет, если я буду рядом с Каем и смогу ему помочь». «Давай мы поговорим об этом попозже», — попросила я, улыбнувшись. «Как я могу что-то запрещать, в чём совсем не разбираюсь?» «Разумное решение», — поддержал меня Итан. «Посмотрите на этот мир и изучите, как тут живут люди, поймёте, что охота на порождение тьмы — отличное и довольно безопасное ремесло. И тогда уж подумайте, чем заниматься». Но Кай, несмотря на возраст, довольно успешно сражается. Было бы глупо не позволить его таланту развиваться. Я ещё раз напомнила себе, что реалии этого мира отличаются от привычного мне. И не нужно всё воспринимать через призму старого опыта. Возможно, в моём мире сражение — это что-то дикое, а здесь всё наоборот. «Кстати, Итан, а ты чего так поздно пришёл?» — спросил Кай. «Я понял, что ты закончил с работой раньше, но ты же обычно ночью не вваливаешься. Что-то случилось?» «Я подумал, что мне стоит напомнить тебе об одной вещи, о которой ты постоянно забываешь, мелкий», — сказал Итан. Тебе завтра надо показаться в приюте, отчитаться, что ты в порядке, у тебя есть деньги и место проживания. Если ты забудешь, то мне опять придёт штраф. Помни, что тебе позволили жить отдельно только потому, что я подписал соглашение. Я, конечно, могу заплатить штраф, это не проблема. Но потом эти бюрократические кры... Люди? Мне всю плешь проедят, пожалей, а? Спасибо, Итан, чуть не забыл. Сказал Кай, а потом яростно взлохматил свои волосы. А... Я же обещал маму по городу провести, рассказать немного, а до приюта пилить четверть дня, и только в одну сторону. А насколько я там застряну?» Кай выглядел по-настоящему расстроенным, отчего стало спокойнее на душе. Несмотря на разлуку, мой сын действительно очень стремился наладить наши отношения. «Ничего страшного. Я могу сходить вместе с тобой», предложила я, но Кай помотал головой, бросив отчаянный взгляд на Итана. «Нет смысла», — тут же сказал итон Слишком поспешно, чтобы его вмешательство выглядело естественным. Вам, скорее всего, придётся прождать несколько часов под кабинетом, пока Кай предоставит все отчёты о своём проживании. «Ничего страшного, подождать не проблема», — упрямо сказала я. «Возможно, мам, но ты же до сих пор мало что знаешь об этом мире. Не попадёшь ли ты в неприятности, пока я буду просиживать штаны в кабинете?» — возразил Кай, после чего его лицо озарилось улыбкой. «Ой, у меня отличная идея». А что, если итон расскажет тебе немного об этом мире? Он всему научит, даже лучше меня. А я как раз вернусь ко времени охоты на гоблинов. И пойдем все вместе. Я очень хотела понять, что скрывает от меня мой сын. Чем дальше я на это смотрела, тем яснее осознавала, что дело совсем не маленькое. Но еще я прекрасно понимала, что на каждое мое возражение найдется отговорка. Так не проще ли мне будет расспросить Итана о том, что происходит в жизни моего сына? Это была лучшая возможность, поэтому я, долго не думая, согласилась с предложением Кая. «Вот и отлично», — сказал Кай, а потом спохватился и робко спросил у мужчины. «У тебя же получится?» «Получится, мелкий, всё получится», — с усмешкой ответил Итон. «Ладно, раз я успешно обо всём напомнил, то встретимся завтра. С вами, Кьяра, если вы не против, то внизу утром. А для охоты на гоблинов соберёмся за полчаса до начала около столба времени». «Договорились». Согласился Кай, на лице которого отчётливо проступило облегчение. «Отлично», — сказал Итан, открывая окно. «Не лучше ли выйти через дверь?» — спросила я, но мужчина уже спрыгнул вниз, откуда донеслось. «Так быстрее! До встречи!» Я прикрыла за этим феем окно, после чего спросила Кая. «А теперь спать?» «Да, ещё раз, спокойной ночи, мам». Я снова улеглась в постель. Мелькнула мысль, что у енота уж очень специфическое ощущение получаса. Я искренне понадеялась, что он в порядке, и заснула. Енот был в порядке. Я убедилась в этом на следующее утро, как только открыла глаза и обнаружила, что тот разлёгся прямо напротив моего лица на подушке. А ещё говорят, что коты наглые. Кажется, кое-кто им ничуть не уступает. «Доброе утро, мам», — сказал Кай. «Ты ещё поспишь или будешь вставать?» Он уже был одет и собран, и даже постель была заправлена. «Неужели я такая Соня?» Я приподнялась и глянула в окно. Если сейчас и утро, то довольно раннее. Так что есть вероятность, что за четыре года мой сын превратился из классической совы в не менее классического жаворонка. «И тебе, доброе ответила я, потягиваясь в постели. «Конечно, встаю. Сегодня по плану был очень насыщенный день. Зачем разлёживаться в постели? Когда я мигом оказалась в походной одежде, то не могла не порадоваться магии. Очень удобно». «О, хозяйка, доброе утро!» — бодро заголосил енот. «Я немного задержался вчера, но всё сделал в лучшем виде». «Немного?» — фыркнул Кай в ответ. «Немного, конечно». Енот не обратил никакого внимания на слегка эхидный тон Кая. «Но это всё лишь ради высшей цели, идеальной мести. Знаешь, что я сделал, хозяйка, знаешь?» «Не знаю», — ответила я. «Не из-за того, что было любопытно, а потому что создавалось ощущение, что енот не отстанет, пока не расскажет всё. И я нашёл бобра». большого при большого И мы вместе разобрали развалили домик того дурака. «То есть всю ночь вы разбирали дом?» — уточнила я. «Нет, нет, только половину ночи», — честно сказал енот. «А вторую половину вы что делали?» — спросила я, чувствуя, что ответ мне явно не придётся по душе. «А вторую половину мы рисовали красивое послание перед его домом, чтобы он знал, от кого подарок. И что за послание вы с бобром оставили?» Я спрашивала спокойно, но мысленно уже стонала. Что-то мне подсказывало, что этот милый амбициозный енот помог приобрести мне врага на веки вечные. Передавали привет от будущей повелительницы мира и напоминали, что к таким персонам надо относиться с должным уважением и почтением, а не предлагать свое бренное тело, маленькие меч и мелкое сердце. Гордо возвестил енот.